под влиянием темных слухов и не раз благодаря насилиям, чинимым казачьими отрядами во время усмирений, началось усиленное движение чеченцев с семьями и имуществом из плоскостной Чечни на юг в горы. Там собрался весь беспокойный элемент. Образовались крупные шайки обреков, державшие под постоянной угрозой наши Малочисленные гарнизоны Горское правительство продолжало агитацию И посылало в Нагорную Чечню Мелкие дагестанские отряды И азербайджанских добровольцев Правда, окончились эти попытки неудачно Аул Шали, где собрались дагестанцы Был обложен нами И жителям было предложено разоружить и удалить и на племенную помощь под угрозой разрушения Аула. Требование было выполнено. А возле Гудармеса 13 апреля произошло даже кровавое столкновение между чеченцами и их непрошенными защитниками, когда дагестанский отряд отказался покинуть чеченский Аул. Не раз происходили также междуусобные бои между самими чеченцами. Одними, желавшими мира, и другими, насильственно поднимавшими аулы к восстанию. Восстания сменялись усмирениями, усмирения – восстаниями. Все эти события сопровождались неизбежными актами жестокости и произвола, поддерживая психологию мести и раздражения. Бороться с произволом можно было только поборов сопротивления.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 Горское правительство меняло своих министров, писало отчаянные ноты своим народам, союзникам и англичанам и объявляло всеобщую мобилизацию от 18 до 30 лет для борьбы против добровольческой армии, посягающей на нашу свободу и завоевания революции.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 восстановила против горского правительства всю буржуазию и туземное офицерство. В конце апреля местная военная партия произвела аресты в Темерхан шуре 36 видных большевиков и припроводила их в тюрьмы Петровска при бессильных протестах правительства и Совета.